Это было очень трогательно — почувствовать его прикосновение и вспомнить, что руки тоже могут быть средством любви. «О чем вы говорите?» — спросил герой. «У него есть дети?» «Она хочет знать, есть ли у тебя дети», — сообщил я герою. И я знал, что это его насмешит. Но это его не насмешило. «Мне двадцать», — сказал он. «Нет», — сообщил я ей. «В Америке иметь детей не общепринято». Я засмеялась, потому что знал, что звучу по-дурацки. «У него есть родители?» — спросила она. «Конечно», — сказал я. «Только его мама работает профессионалом. И готовить ужин для его папы — в порядке вещей». «Мир постоянно меняется», — сказала она. «У вас есть дети?» — спросил я. Дедушка презентовал мне выражение лица, которое означало «заткнись». «Тебе не обязательно отвечать», — сообщил он ей. «Если ты этого не жаждешь». «У меня есть моя малышка», — сказала Августина. Я знал, что это был конец собеседованию. Во время ходьбы Августина не исключительно шла. Она поднимала камни и передвигала их к обочине. Если она свидетельствовала мусорную вещь, она ее тоже поднимала и передвигала к обочине. Когда на дороге ничего не было, она бросала камень на несколько метров перед собой и потом подбирала его, потом снова бросала перед собой. Это поглотило Большое количество времени, и мы никогда не двигались быстрее, чем очень медленно. Я ощутил, что это раздражает дедушку, потому что он усиленно сжимал руль, и еще потому что он сказал, это меня раздражает. Будет темно, когда мы туда приедем. — Мы близко, — много раз говорила Августина. — Скоро, скоро. Мы проследовали вдоль дороги и через поле. — А через поле можно? — спросил дедушка. «Кто нам воспрепятствует?» — сказала она и с помощью пальца продемонстрировала, что никого не существует вокруг на многие километры. «Она говорит, что никто нам не воспрепятствует», — сообщил я герою. Он повесил на шею фотоаппарат и находился в предвкушении множества фотографий. «Ничего не растет здесь больше», — сказала она. «Это даже никому не принадлежит. Просто земля. Кто ее захочет?» Сэмми Дэвисна и младшая сгалопировала на автомобильный капот и уселась в позе эмблемы Мерседеса. Мы упорствовали в преследовании Августины, а она упорствовала в бросании перед собой камня, а также в его поднятии. Мы преследовали ее и преследовали. Подобно дедушке я тоже становился раздраженным или, по крайней мере, сбитым с толку. «Мы здесь раньше были», — сказал я. «Мы уже свидетельствовали это место. Что происходит?» — спросил с заднего сиденья герой. «Прошел уже час, а мы так никуда и не приехали». «Ты думаешь, что мы скоро приедем?» — спросил дедушка, пододвигая автомобиль на ее уровень. «Скоро», — сказала она. «Скоро. Но ведь будет темно, да? Я быстрее двигаться не могу». И мы снова упорствовали в ее преследовании. Мы преследовали ее через много полей и сквозь много лесов, что было емко трудно для автомобиля. Мы преследовали ее по каменистым дорогам, а также по грязи, а также по траве. О себе начали напоминать насекомые. И так я узнал, что мы не увидим Трахимброд до наступления ночи. Мы преследовали ее мимо трех крылечек, которые были разбиты и выглядели как подступы к существовавшим когда-то домам. Перед каждым она дотронулась рукой до травы. Стало еще более темно, темнее, а мы все двигались по ее следам, а также там, где ее следы терялись. Ее почти невозможно свидетельствовать, изрек дедушка. И хоть он и слепой, я должен признать, что ее действительно невозможно было свидетельствовать. Было так темно, что иногда мне приходилось скашивать глаза, чтобы лицезреть ее белое платье, как будто она была призраком, возникавшим и пропадавшим из наших глаз». «Куда она ушла?» — спросил герой. «Она все еще там», — сказал я. «Смотри. Мы миновали мини-океан озера и очутились в маленьком поле, у которого с трех сторон были деревья, а с четвертой продолжалась пустота и плеск далекой воды доносился оттуда. Было уже слишком темно, чтобы что-либо свидетельствовать. Мы преследовали Августину до места посреди поля, где она остановилась. «Выходи», — сказал дедушка. «Еще один привал». Я передвинулся на заднее сиденье чтобы Августина могла сидеть на стрёме. «Что происходит?» — спросил герой. «У неё привал. Ещё один? Она очень состарившаяся женщина. Ты устала?» — спросил её дедушка. «Ты много прошла?» «Нет», — сказала она. «Мы пришли». «Она говорит, что мы пришли», — сообщил я герою. «Что? Я вас проинформировала, что здесь ничего не будет».